Воеводы торопились дойти до камня, пока с гор не сошли снега, питающие реки. Дневка была обещана в устье Вилсуя, притока Вишины. К Вилсуйскому устью выгребали из последних сил. А когда причали к берегу, иные грибцы так и остались сидеть на скамьях, не в моготу было сразу подняться. Надышались, повеселели, забегали по ельнику, собирая валежник для костров. Дневка! Князь Фёдор велел разбить свой шатёр под большим деревом, куда не пробивалось солнце, и уединился в прохладном полумраке. Лежал на гейшом, на мягком ковре, вытирал потный лоб ручником, никого до себя не допускал, кроме СЛТК. Но из СЛТК князь слушал невнимательно, а стоило бы послушать. Путь проделан немалый, едва в полторы тысячи верст укладывается. На ушку их пообтрепались снасти, расшатались уключены, много весел поломано, палубы рассохлись, разошлись щелями, не дай бог, дождичь их случится, зальет пороховое зелье. Пищали-то сколько потопили на коварных каменных переборах, среди ратников недужные есть от непосильных трудов, от зноя, от гнуса, кое-кого схоронить пришлось. поставить над могилками сироцкие берёзовые кресты шильники с чердынцами передрались до ножей дело дошло видно припомнили чердынцы как в прошлые годы андрюшка мишнев приходил в их землю разбойно счёты сводили ну похлестали зачинщиков плетьми а дальше как быть рознь в войске допустить нельзя князь курпский от всего отмахнулся делай, мол, как знаешь Только один разумный совет услышал от него Салтык, но стоил этот совет многого. Подсказал князь, что не следует покуда переоснащать ушкуи. Все равно после горного волока все придет сделать заново. Пусть лучше передохнут люди, не хлопочут понапрасну. До камня верст шестьдесят осталось, дойдем и так. Уходил Салтык из княжеского шатра в глубоком раздумье. Равнодушие князя Курбского к походным делам казалось непонятным, тревожащим. Как объяснить? Может, обиделся на что князь? Но дело было вовсе не в обиде. Растерян был князь Фёдор Курбский, хотя даже сам бы себе не признался в этом. Казалось ему, что растягиваются, рвутся железные обручи бездумного повиновения, которые единственно держат войска. как ведь привык князь и что он полагал единственное наверное воля большого и воды объединяет в тесный пучок его меньших Волевой от меньших детей боярских и сотников, а под теми каждый, как хворостинка в пучке, ратники, сверху вниз передаются все проникающие молнии воинских приказов, каждый нижестоящий только повинуется или, если под ним кто есть, передаёт твою отцовскую волю. А всюду воля рати будто перемешалась всём. будто всё делает само собой без его воеводского направляющего слова кормщики сами ведут караван выбирают места стоянок а если спросишь о уважении к воеводскому чину то по глазам плутовским видно не нуждаются они в совете не ждут отказа ибо разумнее не придумаешь с восходом солнца десятники сами вы свиствывают в свои рожки начало походного дня К побитым на камнях уж коем без всякого приказа устремляются соседние ладьи, выхватывают оружие, припасы, стягивают веревками на чистую воду. И салтык не издали, не с кормы большого насада распоряжается подначальными людьми, не через посланных детей боярских. он напрямую в гуще гребцов, ратников, посадских пещальников. А ведь как слушают его, как слушают! С радостной готовностью бросаются по первому слову: "Живы руд!" Ну, улыбаются. Не укладывалось это в голове князя Фёдора Семёновича Курбского Чёрного, хоть и видел отчетливо, что хлопоты солтыка на пользу всей рати. Не укладывалось в пределы привычного, веками устоявшегося. Место высокородного воевода в отдалении не осязаемый человек воевода, а носитель высшей власти. Но Салтык, Салтык! Не было у него Салтыка ни гнева, ни обиды, только настраженность, как к чему-то непонятному.